Глава тринадцатая. Ноэль идёт в атаку. Олесса. После нескольких часов, проведённых в магазинах, я перестала переживать о стиле вождения леди Эль. Хотелось поскорее разуться, сменить платье на домашнее. И главное — разобрать покупки, которые лежали на заднем сидении мобиля и подпрыгивали всякий раз, стоило эльфейке сделать крутой поворот и нервно объехать яму. Они уже дома. «Какая пунктуальность!» — проворчала леди, останавливаясь у парадного крыльца. Мобили Реда и Ноэля находились неподалеку, а самих владельцев что-то не было видно. Отдав распоряжение слуги отнести наши вещи в дом, мы тоже не стали задерживаться. «Мой внук где?» — поинтересовалась Сильфийка у расторопного слуги, который кинулся было внести в дом покупки, а, услышав вопрос хозяйки, сразу остановился. «В своем кабинете». Проявил осведомленность мужчина и направился по своим делам. «В кабинете? В это время?» — удивилась леди. Алиса, девочка, не желаешь узнать, в чем дело?» «Желаю». Скоро отозвалась я. Любопытно, чего оба друга так рано покинули дворец. Мужчины в самом деле нашлись в кабинете Нуэля. Ред прислонился к подоконнику, а сам лорд Леонон сидел в кресле у рабочего стола задумчивость очень шла обоим. «Вы уже вернулись?» — спросил лорд Вестон, словно сомневался, мы это или привидение. Ред шагнул мне навстречу, и на секунду показалось, что на его лице промелькнула радость. Я аккуратно прикрыла дверь и уставилась на мага. Какая принцесса его покусала, то есть собака. Не говоря ни слова, я прошла к низкому диванчику и примостилась на краешке». Ушёл верховный, решил не отставать и пристроил свой зад рядом со мной, немного потеснив. Покосилась на довольного мага и мысленно ужаснулась. Вроде стройный, а почему мне так тесно? Для удобства захотелось сесть к нему на колени. От собственных странных мыслей я с трудом удержала лицо и не поперхнулась. «Как видите, не стала отникиваться эльфийка. Без всяких предисловий леди приблизилась к внуку и поинтересовалась». «Ноэль, что происходит? Почему в этот ранний час вы здесь?» «А разве у меня график возвращения домой?» По чести упрямства и витиеватости эльф не отставал от родной бабули. «Скажи, мальчик мой, я похожа на выжившую из ума перечницу, или вы с Редмандом считаете себя умнее всех?» Возмутилась леди. После этих слов Ноэль побелел, будто его приморозили, а не дали прилюдно оплеуху. «Рассказывай». Эльф тяжело вздохнул и бросил беспомощный взгляд на Редмонда. Святой Эль же оглянулась на нас и нахмурилась, осознав, что в порыве найти совесть у внука пропустила момент, когда Вестон оказался рядом со мной. На всякий случай я тоже начала волноваться. Вдобавок тревожила близость временного жениха, выбивающая меня из привычной колеи. И ведь так потеснил меня, что даже руки деть некуда, разве что положить к себе на живот и переплести пальцы а стоило это сделать, как ладонь мага накрыла мои кисти в собственническом жесте. И вы все правильно поняли, Редмант придвинулся еще ближе, словно побоялся, что сейчас толкну локтем, и кое-кто слетит с теплого местечка. Вторая рука мага оказалась закинутой на спинку диванчика, грозя свалиться мне на плечо. Я притворилась, что не понимаю намека, и осторожно, но без пиетета, пнула сапог зарвавшегося верховного. Маг сделал вид, что ничего не произошло, а я решила все ему высказать, но немного попозже. Сначала нужно выяснить, почему друзья здесь, а не во дворце. «Бабушка!» — возмущенно воскликнул Ноэль и подскочил. Кончики его ушей гневно затрепетали. Я засмотрелась на это чудо, даже не припомнив подобной реакции у Мэтта. «Леди Святоэль!» Спокойным голосом произнес Редмант, отвлекая внимание на себя. «Есть новости относительно тех, кто напал на нас в таверне «Задорный эльф». Не помню, когда мы поставили в известность леди Леонон. Возможно, без меня? Ничего дурного в этом я не увидела». «Так вот», — продолжал Вестон, — «через свои каналы Ноэлю удалось узнать о том, что произошло с нападавшими после того, как майор Носмус забрал их из моей комнаты в гостинице». «Осудили?» — поинтересовалась Эльфика. «То-то и странно, что нет. Протянул Ред. Меня он по-прежнему не отпускал, словно боялся, что прямо сейчас кинусь искать место рядом с Нуэлем или вообще сбегу. Их освободили в тот же день по протекции какой-то шишки», — продолжил за друга эльф кто это, узнать не удалось, что наводит на мысль о высоком покровителе Флифолка, главаря и владельце того самого кольца. Кстати, за Реда и Олессу эльф послал мне нечитаемый взгляд. Ходатайствовало тоже какое-то высокопоставленное лицо. Майор Носмус отказался выдавать его имя, однако упомянул, что вначале речь шла только об одной Олессе, и лишь потом было сказано, что Леди Грант должна быть вне подозрений как и ее спутник. Непонятные покровители с обеих сторон заинтересовали. Но кто это, мы так и не догадались. Теперь стало понятно, почему эльф с кольцом гулял на свободе. Он был уверен в собственной безнаказанности. Я пожалела, что так рано появилась в комнате Редманда и не дала магу скрутить всех в трудно распутываемый крендель. Что будешь делать, Ред? — поинтересовалась свято Эль. — Пока ничего. «Ждать. Уверен, что мы еще встретимся». Эльфийка согласно кивнула, а я призадумалась. «Ну и зачем они нам? К чему лишние проблемы? Я представила нашу встречу в той гостинице, только теперь Верховный не был таким осторожным, и почти сразу поняла, что вокруг водрузилась тишина. Видимо, не я такая с разыгравшейся фантазией. Как-то неожиданно остро я почувствовала присутствие рядом Редманда». Его теплой попыталась отодвинуться. Куда там? Рука Вестона застыла, словно каменная, и даже не дернулась. Чем займемся? Ноэль первым отмер и уставился на нас с Рэдом. «Алеса, как ты смотришь на прогулку по городскому парку? Уверен, катание на лодках по озеру, где растет много лилий, тебе понравится?» «Не выйдет», — подал за меня голос Рэд. Сегодня утром я позвал свою невесту к одному известному коннозаводчику. Олеса согласилась, и мы едем туда. Я согласилась, не выдержала и пихнула локтем взорвавшегося мага. Даже если Вестуну было больно, он стерпел и не произнес ни звука. Никогда не понимала мужчин, считавших, будто знают лучше меня, что именно я хочу. — К Коину? — поинтересовался Ноэль. Своё разочарование эльф попытался скрыть за обычной вежливостью. Ред его не пригласил. По-дружески. «Вот и прекрасно», — подскочила я, словно нарочно ткнув лорда Вестона локтем в бок. Даже мне стало немного больно, но я стерпела. Оказавшись на свободе, бодро заявила. «А раз так, то давайте обедать, после чего все вместе поедем к вашему коннозаводчику». Чуть приподнятые уголки губ Редманда сказали о многом. Мой поступок маг оценил. И даже если присутствие Ноэля могло помешать каким-то планам, при мысли о тех самых планах щеки опалило жаром, Вестон от комментариев отказался. Он только смотрел на меня прямо, без иронии или безразличной вежливости, которая присутствовала у мага в прошедшие годы. Сейчас лорд разительно отличался от того навязанного жениха, и эти перемены задевали что-то спрятанное глубоко внутри меня. Желание снова остаться вдвоем, самой подойти, приподняться на цыпочках и прикоснуться к губам Редмандо стало настолько навязчивым, что пришлось отвесить себе мысленный подзатыльник. Размечталась. Ну и что, что Мак глаз не сводит и смотрит так, что хочется забыть и про Ноэля, и про его бабулю? Вспомни про женщину, она сразу появится, подаст голос». Что-то голова у меня сегодня заболела. Пожалуй, пойду и полежу. Леди? Я с большой неохотой оторвалась от серых глаз мужчины и с тревогой повернулась к эльфийке Конечно, разве пожилой даме можно так резво гонять? А все из-за нашего похода по магазинам. Кто-то слишком увлекся, выбирая шелковые панталоны и прочие дамские прелести, позабыв про возрастной набор болячек. Не бери в голову, девочка. Эльфейка уперлась рукой в поясницу, будто сейчас переломится пополам. «Приду в себя, и через час все будет в порядке». «Бабушка, ты сегодня идешь в гости?» — неожиданно спросил Ноэль. «Договорились со своими перечницами встретиться, посплетничать». Старушка шустро пошагала к двери. Желание сбежать от нас было столь необычным, что я не произнесла ни слова. «Только будь осторожна!» — крикнул вслед лорд Леононн. Складка залегла между хмурых бровей эльфа. То есть леди Святоэль в таком состоянии куда-то отправиться, вместо того, чтобы вызвать лекаря? Поинтересовалась я у Нуэля. Признаться, не такого мнения я была внучке. Как отпускать не совсем здоровую родственницу? А если она упадет, так и до получения наследства кому-то недалеко. «Алеса...» Эльф качнулся в моем направлении, а потом застыл, недовольно уставившись на Реда. Самоуверенный Верховный, ничуть не стесняясь, встал за моей спиной и почти прижался. Рука Вестона оказалась на талии, и это было верхом, верхом наглости. «Что?» — спросила я, и будто бы оступилась от неожиданности, с неуклюжестью медведя потоптавшись по ноге жениха. «Своего я добилась. Маг понятливо убрал гребущую конечность». От эльфа не укрылась наша возня. Он перестал хмуриться и довольно продолжил. «Олеса, все это для леди Святой ритуал. Сейчас отдохнет, а потом попчится к подругам. Постреляют по мишеням, порадуются». «Понятно. Я прикусила язык, приказав себе прекратить подозревать лорда Леонона в черствости. Он знает свою родственницу лучше, чем кто-то другой». Разговаривать больше было не о чем. Мы договорились через час отправиться к коннозаводчику. Признаться мне, и самой же хотелось посмотреть, что выберет Редманд. Как по дороге к эльфам, заявил мне Ред, лошади лучше некоторых людей. И я была с ним согласна. Я добралась до гостевой комнаты, с радостью сняла туфли. Ламота в ногах была болезненным укором, и какое-то время я сидела и разминала ступни. Новые туфли длительное время, что я в них провела, стали коварной смесью. К счастью, даже к магии прибегать не пришлось, и все довольно быстро прошло. А когда раздался стук в дверь, я подумала, что это горничная. Оказалось, Ноэль. «Пригласишь?» Поинтересовался лорд Леонон. Он выглядел как-то странно. Руки в карманы, в глазах непонятный блеск. «Проходи». Я отошла, стараясь не слишком навязчиво рассматривать эльфа. Дверь нарочно не прикрыла, чтобы никто ничего не подумал, даже если это меня не волнует. Мы ведь ничего предусудительного не делаем. Что с Наэлем произошло? Запах терпкого алкоголя достиг моего носа, и я удивленно приподняла брови. Для храбрости, что ли? Быть не может. «Алеса, скажи, ты действительно намерена разорвать помолвку с Рэдом?» Эльф не стал рассматривать постель или кресло, шторы его тоже не заинтересовали. Все и без меня принадлежало Леонону. Потом посчитает имущество. И ведь понимаю, что ничего особого он не спросил, а меня это начало злить. К чему этот вопрос? Я попыталась вскинуть нос, но все равно рост Нуэля превышал мой, и выглядело это, словно я просто пытаюсь заглянуть ему в глаза. «Ты мне нравишься». И я хочу знать, насколько серьезны твои намерения». «Ха! Мои? А Редмандо как друга спросить не желаешь?» «Его мнение я знаю, поэтому интересуюсь твоим». Но Эль сделал шаг навстречу, и что-то странное промелькнуло в зеленых глазах мужчины. «И какое мнение у моего жениха?» Спросила он нарочно, лихорадочно соображая. Непривычно вел себя лорд нагло, Не подозревала в Леононе подобных наклонностей и не замечала? Мнение о чем? Раздалось из дверей. Не знаю, чего больше я испытала в этот момент, разочарования или радости. Как ни старался маг выглядеть спокойным, но даже сквозь завесу превосходства серые глаза метали молнии. Редмант злился, и причина тому не я, а Леонон. «Ноэль, скажи». Почему я застаю тебя в комнате моей невесты? Ну вот, только скандала мне и не хватало. Может, потому что она мне тоже нравится? Не стал отказываться эльф. А я во все глаза уставилась на Редманда, не на Ноэля. Ведь именно про Верховного Леонон произнес, казалось бы, обычное тоже. Поцелуй не в счет, мало ли кто с кем целовался. Но признаваться даже другу важным будет не каждый. «Неужели?» — суренизировал Вестон. Радмант будто пытался подковырнуть эльфа, задеть его за живое, вызвать неприятную реакцию. И она не замедлила явиться. Нехорошая усмешка пробежалась по лицу Верховного. Зачем-то он сделал шаг вперед, наполовину прикрывая меня плечом от Ноэля. Словно он или оно он мог обидеть или напасть. Глупости какие. Эльф не был монстром, а его острые уши меня изначально не пугали» как? Как я ошибалась? Непонятный резкий звук вырвался из горла хозяина дома, и в ту же секунду его лицо стало преображаться. Нос и уши заострились, а верхние конечности начали вытягиваться. Потянуло опасностью, и радманд загородил меня собой. Уже не оставалось сомнений, что будет бой, и его не избежать. Только я ни капельки не сомневалась в силе своего пусть и временного жениха. Верховный... Сложный противник, будь ты хоть трижды эльфом и любимцем Пресветлого леса. Леонон замолчал, и непонятно откуда взявшийся лук замерцал в его руках. Ритуальное оружие эльфов. Чуть слышно прошептала я, глядя на острую стрелу, чей наконечник светился перламутром. Никогда, еще никогда я не видела ничего подобного. Слышала неоднократно читала в книгах, но чтобы на его удел избранных магов, присягнувших на крови королеве и владеющих особым даром призывать оружие и силой. Неудивительно, что эта участь коснулась Леонона. Стало неуютно, но страха не было, скорее восторг смешанный с ощущением нереальности. Слишком быстро разворачивалось передо мной происходящее. Я попыталась найти собственный предмет для обороны, если заклинание не подействует на любителей зелени. Взгляд наткнулся на нижнюю осоку на окне. Пожалуй, придется пожертвовать цветком ради буйного эльфа. Ты... уверен? Холодно поинтересовался Редмант, окончательно закрыв от меня это зрелище. Хоть подпрыгивай и в прыжке смотри. От голоса Верховного, от его самого повеяло такой силой что я мысленно ахнула. Где, где он все это прятал и как вмещал в себе, А мне так хотелось посмотреть, что там между ними происходит. Кажется, Вестон давал Леонону шанс, но в то же время мощная аура мага уже заполняла эту комнату, давила, подчиняла. Не меня. Зеркало. Я бросила взгляд на стену и прикрыла рот ладонью. Мужчины смотрели друг на друга с такой ненавистью, что захотелось уйти. Сбежать, чтобы не видеть, как двое друзей мысленно уничтожают друг друга, расчленяют без слов и закапывают в саду у беседки. В той, где святой Эль пила эльфийское вино и поджидала нас. Самое место для ритуального захоронения дорогого во всех смыслах товарища. Ред сделал короткий пас рукой и мерцающий лук пропал, словно его и не было. В зеркало не очень удобно подсматривать, и я высунула голову из-за плеча лорда Вестона. Какое счастье, эльф обездвижен! Он грозно сверкал зелеными глазищами и пытался справиться с оцепенением, наложенным одним из сильнейших магов Ирландии. И как бы Ноэль ни старался, справиться с магией Редманда не получалось. Бесшумно выдохнула, порадовавшись, что все обойдется без разрушений, и оба упрямца останутся живы. Я все еще была склонна считать случившуюся вспышку в Леононе каким-то недоразумением. Чего его переклинило-то? Мы знакомы меньше недели. Вместе за столом сидели вдвоем, прогуливались в королевском саду. Так в чем дело? «Ноэль, гляди на меня. Не отворачивайся. Приходи в себя» требовательно приказал Верховный, сжимая руки в кулаки. По лицу эльфа побежали судороги, и привычные очертания вернулись на свое законное место. Потрясенные мы все смотрели друг на друга молча, не говоря ни слова. Эльф переводил взгляд с меня на Редманда, затем обратно. Буркнул. — Простите, я не в себе. — И сбежал. — Сбежал. Верховный повернулся ко мне. Глаза его сверкали серым, напоминая небо перед грозой. Маг шагнул навстречу и сжал в объятиях. Кажется, даже затрещали косточки, но это точно показалось. Потому что почти сразу губы редманда накрыли мои, и я задохнулась от ощущения накрывающей лавины. Поцелуй вышел обжигающий, словно огонь, заиграл в нашей крови. А мне было мало. Я закинула руки на шею Вестону, пытаясь таким образом удержаться и не упасть от эмоций и ощущений, что так внезапно нахлынули, укрываясь головой. Поцелуй прекратился так же быстро, как и начался. Мы стояли по-прежнему, не размыкая рук. Я первой отстранилась, и маг медленно разжал хватку. Серые глаза напоминали бездонные озера, которых много в ледяных горах на севере Ирландии. Рэд позвала я временного жениха. «Ты уверен, что Ноэль не наделает глупостей?» «От него пахло алкоголем, когда пришел сюда?» креплёная эльфийская. Верховный пожал плечами, словно в этом не было ничего странного. Подумаешь, посреди белого дня лорд Леонон решил напиться. Был повод. Я вопросительно приподняла брови, ожидая ответа. Чувствовала, что правды не добьюсь. Мага поджала прямо губы, но ответил. «Был, и лучше не спрашивай», — посоветовал Вестон, которого в отличие от эльфа не торкнуло. То ли Леонон перебрал, то ли пить ему не стоит. Чистая вода — отличное средство от подобной дури и ненужных откровений, за которые потом становится стыдно. «Хорошо. Я сделал вид, что меня не задел такой ответ. Мало ли тайну мужчин. У меня своих выше крыши». В этот самый момент раздался перезвон, оповещающий, что в шкатулке появилось сообщение. Вот он, отличный повод, чтобы отвлечься. Сделала всего один шаг к шкафу, в котором хранились мои вещи. И тут ладони Редмандо легли мне на плечи, не давая двинуться с места. «Олеса, не сбегай!» Шепот губ у уха и легкое прикосновение вызвало мурашки. Я прикрыла глаза, невольно прижавшись спиной к груди Вестона. И не обижайся, это был мужской разговор. Зажмурилась крепче и тут же открыла глаза, обозвав себя подозрительной магичкой. Видимо, долгое ничего не делание сказывалось на настроении и меня штормило. Магия начала искать выход, а мне казалось, что я всегда отлично ее удерживала. Пойти, что ли, вырастить забор из колючек вокруг королевского дворца? «Сколько у меня осталось времени, чтобы собраться?» Поинтересовалась я, ощущая, как мужские ладони скользнули от плеч вниз к запястьям. Можно было наслаждаться каждым прикосновением, но я постаралась выплыть из этой неожиданной ласки. Моргнула, пытаясь скинуть наваждение. «Редмант мне начал нравиться, а это нарушение всех моих планов». «Полчаса. Тебе хватит, чтобы собраться?» Снова поцелуй, но уже в шею. А потом Вестон словно нехотя меня отпустил. Вполне. Нарочито-бодро отозвалась и направилась к убранной шкатулке. Я-то думала, что это мэт, Оказалось, письмо от родителей. Может, друг нарочно избегает встреч? Невесту завел, да дел куча. Что-то не так? Поинтересовался Верховный. Он не сводил с меня внимательного взгляда. «С чего ты взял?» С улыбкой спросила я, мысленно обрушив на голову однокурснику тот самый цветок, что присмотрела для Ноэля. «Ты расстроилась», — ответил чересчур наблюдательный лорд. «Все в порядке. Это личное». Я помахала письмом, в котором практически отсутствовал текст. «Только как дела у меня и как у Редманда Можно подумать, я буду рассказывать обо всем, что со мной произошло». Верховный принял мое объяснение, и его короткое «Увидимся через полчаса» прозвучало как спасение. Мне действительно хотелось остаться одной. Но не из-за того, что Вестон позволил себе лишнего. Вовсе нет. Подумаешь, поцелуй. Он мне понравился, и я даже не против его повторить. Оставшиеся полчаса я пыталась думать обо всем на свете. О Ноэле. О нас с Рэдом. О святой Эль, которая ничего не знает о своем внуке. Пожалуй, эльфам надо пить натуральные соки, и ничего крепче. Алкоголь — опасный компонент, способный вмешаться в разум и подтолкнуть к необдуманным действиям даже тех, кто владеет магией. Я не придумала ничего лучше, чем надеть на прогулку платье эльфийского покроя, завышенной линии талии, но на этот раз без разрезов. И туфли предпочла другие, с каблуком пониже. Свои ноги мне жалко, даже если убрать боль магией. А Ред меня ждал. Стоя в просторном холле, он безотрывно смотрел, пока спущусь по лестнице. Казалось бы, хорошее настроение у мага, и внешне он привычно собран. Но каким-то внутренним чутьем понимала, что не все так просто. Слишком внимательный взгляд у Редманда, а его сжавшиеся пальцы выдавали напряжение. Хотела бы задрать нос и с гордым видом спуститься с лестницы, будто паря над ступенями. Однако подобный номер мог стоить мне сломанных ног и шеи. Вопрос, оно мне надо? А где, поинтересовалась я, становясь напротив лорда Вестона? Хотелось узнать про Нуэля. Я беспокоилась за странно показавшего себя эльфа, и будет просто отлично, если ему вызовут целителя. А еще лучше, леди Свитуэль. Вряд ли в таком случае в качестве мишени она выберет собственного внука. Знаешь, я только недавно разглядел, какого цвета твои глаза. Непонятно, к чему произнес Верховный. Не ответила, лишь вопросительно приподняла брови. Рассказывайте, лорд Вестон. А сама принюхалась, с чего такие разговоры и весь этот старательно скрываемый романтический настрой. Мне очень приятно, но мало ли чем это все вызвано. Но Эльван тоже был полон признаний, а оказалось под завязку залит эльфийским. Не почувствовав ничего подозрительного, быстро успокоилась. От мага пахла каким-то легким парфюмом, отдаленно напоминающим лесные ноты. Непонятно только, откуда он узнал, что такие мне нравятся. Не тяжелые цитрусовые или сладкие ароматы, а именно тонкая, почти неуловимая хвоя или яблоко. Но солнце светло серое, но не переходящее в синеву, а стоит нахмуриться, как вмешивается зелень, и я уже сомневаюсь в своих первоначальных выводах. От неожиданности той правды, что открыл мне Родман, я смутилась. Он прав, так всегда с глазами у меня было. В наблюдательности могу не откажешь. Кажется, мы с тобой идем вдвоем? Произнесла, чтобы хоть что-то сказать. Но Элли пришлось срочно протрезвить и лететь во дворец, — сообщил Ред, дёрнув усмешки уголками губ. Видимо, отсутствие друга его нисколько не расстраивало. «Он в порядке?» Выпил настойку, чтобы прийти в себя. Подтвердил мою догадку маг. «Поехали к Коэну».